Эпилог. Эгирна. Она была так близко, в этой самой башне. Говорит он, повертев в руках серебристый рог, наполненный багряным, как кровь, напитком. Ты молодец, что увела ее подальше. Пока рано. Рано для чего, мой принц? Спрашиваю я, прижимаясь лицом к его ладони. Все внутри еще стонет. Мои кости срастаются не так быстро, как хотелось бы. Рано для их встречи. Ты говоришь про Галлу? Он лишь усмехается мне в ответ. Похоже, Галле все же придется довольствоваться матерью, Ирис. Я говорю про Евангелину, маленькая мошка. Я мотылек, я говорила тебе. Теперь я лег! чуть хрипло отвечаю я и прикрываю глаза от новой волны боли. Вы все мои маленькие мошки, что слетаетесь на истинный свет. Его глаза горят, как настоящее золото, и это будто исцеляет меня шаг за шагом. Она, конечно же, явится за своей матерью, другого и быть не может, говорит принц, мать и дочь. Всегда такие забавные. Я думаю о моей матери, Селестине. Как же я рада, что теперь она со мной, рядом, в ее новом обличье. Разве что я немного перестаралась, пытаясь вернуть ее к жизни. Для чего она нужна тебе? Спрашиваю я. У тебя есть я? Глупая маленькая мошка, — говорит он, — если бы ты что-то смыслила в истинной любви. Хочу сказать ему, что я знаю о любви. Я умею любить, но он кладет ладонь поверх моих губ. Тшшш! Мошкам не надо так много думать. Просто наслаждайся этим светом, Эгирна. Ирис. Я стою на берегу моря, и волны плещутся передо мной. Мои ступни утопают в белом песке с мелкими сапфировыми Прим Мертвое королевство с мертвым королем. За моей спиной руины. Отсюда давно ушли последние жители. Это место проклято, как прокляты и я. Моего короля забрали стихии. Сначала камень, потом море. Но я поклялась себе, что найду его. Слышишь, Арман, шепчу я. Я обязательно тебя найду. Порыв фетра и рядом со мной появляется смеющаяся Сильфа. Я помню ее. Это она подарила мне кольцо, которое должно было уберечь меня от стратумов. Тогда я не знала, что смогу справиться и без него. «Здравствуй, Ирис», — говорит она. «Мой господин доволен. Проблеск уничтожен, а значит, наконец, наступит мир». «И кто твой господин? Разве это не принц Дармонд?» сильфа вновь смеется он был моим господином но эддер показал мне что спасение мира гораздо важнее судя б, отдельных людей или даже элементалей мы можем пожертвовать ими чтобы солнце вновь зашло на горизонте не так ли она подставляет лицо солнечным лучам и радостно выдыхает как же хорошо проблеск уничтожен Повторяю я, что ты имеешь в виду. мое сердце сжимается. Лорд-призрак, принц Арман, называй его как хочешь. Орден Саламандры знал, где следует искать. Как и знает нечто другое. Наша сделка все еще в силе. Нам осталось убить самого главного врага моего господина. Врага всего мира. Кого? Вам мало смертей? Убей сад мира, Ирис. Это твоя миссия. Только ты сможешь это сделать. Ты и... Евангелина. Сатмира? Вы что, издеваетесь надо мной вместе со своим орденом? Ты знаешь его как золотого провидца. Он является в этот мир раз в столетие, не больше. Ведь на заре времен Евангелина изгнала его в сферу, где ему самое место. Он не наш создатель, Ирис. Он — истинное зло. Я бегу по берегу, спотыкаясь о камне. Аоми и Дарман бегут мне навстречу. Азур уныло плетется следом за ними, вместе с моими хранителями. И совершенно не к месту я вижу вместе с ними Вейланда. На нем длинный черный плащ, и сам он слишком мрачен. Что-то нехорошее случилось с его сестрой, понимаю я без лишних слов. Ребята. Я должна сказать вам, в этот момент я снова спотыкаюсь и падаю, больно приземляясь на огромные сапфировые волны. А потом вижу, из-за чего я упала. Под моими ногами книга. Такая знакомая мне, что на глаза тут же наворачиваются слезы, И я вновь рыдаю, хотя после гибели призрака прошло уже несколько соцветий. «Какая сладкая соль!» М -м -м. Доносится до меня голос из книги. «Стелс!» Восклицаю я с радостью и тоской. «Но как ты здесь оказался?» «Помотала меня ветрами и штормами, конечно», — говорит книга. «Но я выжил, моя юная дева, чтобы встретиться с тобой, конечно же». «Наконец друзья доходят до меня и окружают», — Аоми что-то шепчет Дармонду. Его здесь тоже нет, Ирис, — говорит она. Возможно, Леда утащила его на дно океана или и вовсе. Если камень уже разбит, то... Нет, не говорите так, — огрызаюсь я, прижимая книгу к груди. Возможно, остальные не слышат его слов и просто считают меня чокнутой. — Хочешь, я расскажу тебе одну историю, — кратчево говорит Стелс. Могу поспорить, что хочешь, только дай мне сперва снова отведать этих медовых слезок. — О чем история? — спрашиваю я тоже мысленно. — О двух влюбленных, моя дева, и звали их Сатмир и Евангелина. Текст читали Владимир Лесных и Полина Дудкина.